«С новым счастьем!» Мы мигом соскочили с санок, обижали с двух сторон нашего иноходца, и, приблизившись к надзирателю, вежливо, щепотя ухватив лакированные козырьки фуражек, обнажили свои буйные головы и низко поклонили Цап-Царапычу. «Добрый вечер, Цап! Цезарь Карпыч!» — хором произнесли мы. «С новым годом вас, Цезарь Карпыч! С новым счастьем!» Цап царапыч не спеша вынул пенсны из футляра, который он достал из кармана и утвердил стекла на носу. «А-а-а-а!» а обрадовался он. «Два друга узнаю! Прекрасно! Прелестно! Отлично! Превосходно! Вот мы и запишем обоих!» Цап царапыч вынул из внутреннего кармана своей шубы знаменитую записную книжечку. «Обоих запишем! И того, и другого! И оба они у нас посидят после каникул!» «По окончании уроков в классе. Без обеда. По 4 часа. Один 4 часа и другой четыре. С Новым годом, дети! С новым счастьем!» Тут взгляд цап упал на наш выезд. «Позвольте, дети!» — протянул надзиратель. «А вы попросили у господина Цван-Цыга разрешение кататься на его санках, а?» «Мы оба в вперебой стали уверять надзирателя». что Цванцик сам попросил нас покататься, чтобы Гамбит разогрелся немножко. «Прекрасно!» — проговорил цапцарапыч «Вот мы сейчас туда все отправимся и там на месте это и выясним». Но нас так страшила самая возможность снова очутиться на этих проклятых санках, что мы предложили Цап-Царапычу ехать одному, обещая идти рядом пешком. Ничего не подозревавший цапцарапыч взгромоздился на высокое сиденье.